Глава пятая. Той ночью я отправился в храм Кита Шархеби. Последние лучи заходящего солнца разбудили девочку с золотыми глазами и золотыми волосами, Ошина Шинобу, вампиршу с нетерпением, ждавшую пробуждение мгновенно оказавшуюся у меня на плечах. К нашей компании присоединился ещё кое-кто, кто обычно предпочитает оставаться дома с младшей сестрой, прикидываясь плюшевой куклой трупом, но, по-видимому, в настоящий момент у неё, а на ноги Йоцуги, Сукумагами сейчас было немного свободного времени. «Погодите-ка, что? Почему?» Теперь всё стало на свои места. Неудивительно, что даже когда Рарагисан увидел меня в милом образе пятиклассницы, он не бросился на меня, не схватил в крепкие объятия и не стал издавать странные звуки. Раз уж была похищена пятиклассница, было бы совершенно бестактно творить подобные вещи с другой школьницей того же возраста. Это бы совершенно испортило все повествование. Непрерывно кивающая в мою, посетителя, сторону была как раз пятиклассница, или скорее богиня. Богиня которой поклонились в храме Кита Шарахеби, Хачикудзи Моёй. Если бы вы имели возможность взглянуть на неё, то увидели бы обыкновенную десятилетнюю девочку, но на самом деле она уже более десяти лет назад погибла в дорожно-транспортном происшествии, продолжив существование в форме духа. Также её некогда называли «потерянной коровой». Её почти поглотило нечто, названное тьмой. И в итоге она стала богиней-змеёй. Да, я понимаю, что мой короткий экскурс в историю несколько беспорядочен, но и сами события были полны беспорядка. Если честно, у меня просто нет сил, чтобы рассказывать всё в деталях. Согласна. Болятова, если ты будешь углубляться в детали, ты заспойлирешь читателям сюжет. Да почему? Почему вы все думаете, что люди будут начинать читать именно с этой книги? Таких ведь определённое меньшинство, правда? А я, например, не считаю, что кто-то будет начинать именно с этой книги, поэтому хочу, чтобы ты представил меня как следует. А то все кукла-труп да кукла-труп. Я понимаю, что братишка-демон хочет описать меня предельно точно, но мне бы хотелось, чтобы ты звал меня девочкой-подростком, как раньше. Требование на нокетян прозвучало категорично, но бесстрастно. Она же кукла-труп всё-таки. Её ровный безэмоциональный голос заставил меня ощутить некое давление. Поддерживаю. Тоже всё цело относится и ко мне. Меня охватывает негодование от одной лишь мысли, что кто-либо будет представлять меня маленькой девочкой с золотыми глазами и золотыми волосами, пускай хоть самые малые из меньшинств. Но ты есть маленькая девочка с золотыми глазами и золотыми волосами. Это кто угодно подтвердит. На пути к храму маленькая девочка сидела на моём плече, в то время как девочка-подросток шла позади меня. Я что, руководитель летнего фестиваля, что ли? Не то чтобы я был против, я бы даже сказал, что мне это нравилось. Не надо так делать только потому, что тебе это нравится. Так ты ещё сильнее похож на похитителя. Произнесла она Нокитян. Похоже, что ещё до того, как я объяснил всю ситуацию Хачикудзи и Шинобу, она уже она уже всё знала об этой семье. Наверное, когда я сегодня разговаривал с Хигасой Тян, она была в соседней комнате и подслушивала. С другой стороны, на и Тян не было бы здесь, если бы я не вляпывался постоянно в разные истории в старшей школе. Я нахожусь под её наблюдением по воле Гаэн-сан, так что, полагаю, она неизбежно узнала бы, чем я занимаюсь. В конце концов, я не могу опять вляпаться в какую-нибудь историю, даже будучи студентом универа. Хе-хе-хе. «Похоже, что спустя долгое время Лоли Трио, также известная как Лолио, наконец-то воссоединилась!» Сказала Хачикудзи. Оставим в стороне название этого трио, однако она выглядела счастливой. Ананокитян по-прежнему не выражала никаких эмоций, Шиноба уже съёжилась, услышав это название, но поскольку воссоединение всё-таки произошло, она, кажется, была не против. К моему удивлению, маленькой девочки даже округлилось лицо. «Нет, я не хочу сказать, что она стала круглым, но чуточку круглее, чем раньше». И всё же, Хачикудзи, не могла бы ты воздержаться от названия Лоли Трио. Оно же даже не использовалось в аудиокомментариях. Дело даже не в Баникудзе, Кутиан. Просто в последнее время цены стали очень придирчивыми. Боже мой, я и подумать не могла, что ты такой трус, Лоли -Лагисан. Не припомню, чтобы кто-то прежде называл меня так прямолинейно. Однако Хачикудзи, моё имя не Лоли. Лоли Ли не созвучно с локсонином. Обезболивающее средство в России известно как локсопрофен. Меня зовут Рараги. А вот теперь ты официально стал трусом. Что случилось с нашим классическим номером? Лали Логисан даже близко не похож на Лаксанин. Что с тобой, Стало Рарагисан? Куда делся тот Рарагисан, который мог облизать глаза школьницы, заставить замолчать маленькую девочку своим поцелуем и с радостью позволить девочке-подростку наступить ногой на своё лицо? Куда он пропал? Судя по описанию его поступков, он в тюрьме. И вообще не вырывая вещи из контекста. У меня сложилось впечатление, что это ещё самые безобидные эпизоды, братишка-демон». «Нет, оно, Нокитян. В тот раз, когда ты наступила на моё лицо, это ведь была твоя инициатива, не так ли?» «Наступила своей прелой ступней, которую достала прямо из сапога». «После слов прелой ступня можешь со мной больше не разговаривать». «Справедливо. Это правда, что мои бесчисленные преступления были задокументированы и опубликованы. Не знаю уж, как долго книжные магазины хранят старые тома». Так что люди, начавшие читать с этого тома, могут внезапно оказаться и не меньшинством вовсе. Давайте тогда двигаться дальше, словно этот том является первым. Кроме того, если оставить в стороне весьма сомнительный, едва ли разрешённый к публикации смысл названия «Лолитрио», я считаю, что мы собрали самый сильный из возможных отряд для поиска похищенной пятиклассницы. Хачакузи сказала спустя долгое время, но ну когда мы вообще в последний раз собирались вместе? Да, был инцидент с мумиями, но по мне так в тот раз никакой команды не было. Скорее, серия случайных столкновений. Так что мне нужно вернуться ещё дальше во времени, прямо перед тем, как я окончил старшую школу, в тот момент, когда я готовился к очной ставке с Огитян. С другой стороны, судя по лицу Шинобу, нельзя сказать, что у этой троицы были такие уж хорошие отношения. Но даже в таком случае я бы не осмелился сказать, что не им. Да, это всё выглядит так, словно некий загадочный студент поднялся на гору куиднём настоящему храму, чтобы ночью поиграть с детьми. Не очень как-то, но отложим пока эту мысль. И я также не хотел бы заострить внимание на том, что этот абзац негативным образом отражает ситуацию с обеспечением правопорядка во все округе. «Непростое дело, но всё же, господин мой, как слуга я не желаю осуждать твою привычку беспорядочно помогать людям, но разве полиция не лучше подходит для решения задач подобного рода?» — спросила Шинобу. «Может, она и говорит, что не желает осуждать, но, очевидно, без определенного количества пончиков она чувствует, что не получает достойного вознаграждения за свой труд». «Разве тебе не нужно как можно скорее уведомить ответственные органы?» «Ты должен взять на себя ответственность и сделать то, с чем не справились нерадивые родители». Хоть она и была легендарным вампиром из далеких земель и из далеких времён, она сказала кое-что совершенно разумное. Похоже, она полностью ассимилировалась в современной Японии. «Раньше, когда Шиноба питалась моей кровью, госпожой была она, поэтому есть какое-то удовольствие в том, чтобы наблюдать её привычное самоуверенное поведение, даже при том, что она вынуждена называть себя слугой. Что ж до меня, то я всегда видел в ней равного партнёра». Я так и сделаю, если это будет необходимо, но мне кажется, что ещё не время. Всю информацию я получил исключительно со слов Хигаса Тян, сами ничего ещё не проверял. Нужно убедиться, что всё это правда. С этого и начнём. Анануки Тян начнёт. А чё я-то?» Она парировала резким возражением на канцайском диалекте. Безэмоциональным резким возражением на канцайском диалекте. С другой стороны, если учесть, что хозяйкой куклы-трупа была жестокая мёдзи и Йодзору, вполне естественно для неё перенять пару-труйку консайских фразочек. В конце концов, она нокитян, странность, которая легко поддаётся влиянию окружения. Но и то, что она нокитян, является экспертом в расследованиях, тоже правда. Так что проверка подлинности данных должна быть для неё плёвым делом. Она очень мобильна и очень хорошо ко всему приспосабливается. Если брать в расчёт Шинобу, ввиду того, что она привязана к моей тени и, следовательно, ограничена моим передвижением, Я не собирался давать Анану Китян дополнительную работу сверх её обязанности наблюдать за мной, но раз уж она здесь, то можно дать ей чем-нибудь заняться. Я эксплуатирую всех, до кого могу дотянуться, даже если это девочка-подросток. ну ладно. Похитить десятилетнюю девочку и отправить её зуб родителям? Такой человек и правда ближе к монстру, чем к человеку. Таким вот образом Анану Китян нашла для себя предлог поработать сверхурочно. Что ж, в целом она права. Раньше, когда совершалось столь ужасное преступление, было бы разумно искать причину в странностях. И даже если похититель всё-таки найдётся, к нему будут относиться как к странности. Короче говоря, сейчас самое важное — это выяснить, с чем мы имеем дело. Но взамен я бы хотел получить от тебя немного ласки и нежности. Заткнись. Не надо говорить такие вещи, словно между нами было что-то подобное. Даже когда ты был в старшей школе, между нами не было ни ласки, ни нежности. И что же мне для тебя сделать? После того, как надзиратели надзираемые закончили свой разговор, или лучше сказать, когда мы закончили наше обычное подшучивание друг над другом, богиня Хачикудзи подняла руку. Шинабасан привязан привязана к твоей тени, и Ананоки-сан должна вести за тобой наблюдение, поэтому ожидается, что они обе будут двигаться вслед за рараги А значит, для того, чтобы посетить мой храм посреди глубокой ночи, ты не мог не проявить свои инициативы. Так скажи мне, рараги чего ж ты хочешь попросить у бога?» Она всё схватывает на лету. Возможно, это является побочным эффектом обожествления, хотя внешне в ней ничего не изменилось с того момента, как я впервые встретил её в городе. Она всё ещё выглядела как десятилетняя девочка. «Арараги-сан, я на всякий случай заранее отмечу кое-что. Так выглядел мой возраст до десяти, но нужно ли мне напоминать, что мне на самом деле одиннадцать? Точно так же, как и Шинобо-сан на самом деле пятьсот девяносто восемь лет. А вот тут уже позволь мне тебя поправить. Мне сейчас пятьсот девяносто девять. Наверное». Я почти уверен, что официально тебе сейчас 10. К тому же, разве сестренка Нидзю Ичи Кудзи не звучит лучше, чем «сестренка Нидзю Никудзи нидзю Ичи и Нидзю Ни – значит 21 на 22, соответственно, что одновременно отсылает к имени Хачикудзи, заменяя число 8 на 21 и на 22, и к тому, что Хачикудзи находится в форме духа уже 11 лет, а значит ей сейчас формально либо 21, либо 22 года. Что это за сестренка и какое она имеет отношение к делу? Этот персонаж вообще с какой вселенной? В любом случае, я не прошу божественного вмешательства. Ничего безумного вроде «используй свои божественные способности и помоги поймать похитителя». Всё, что мне нужно, это узнать твоё мнение. Не как бога, а как Хачикудзи из тех времён, когда ты ещё была потерянной коровой. Когда я была потерянной коровой? Хм. Хачикудзи кивнула. Кивнула так, как обычно кивает, когда ничего не поняла. Пожалуй, мне стоит опровергнуть себя же и признать, что она ещё не до конца привыкла к своему божественному статусу. Конечно, в этом нет ничего зазорного. В конце концов, мне как раз и нужен опыт Хачикудзи, который она получила до того, как стала богиней. Какие бы действия мы ни предприняли, нам ни в коем случае нельзя действовать опрометчиво. Хига Тян исключила этот вариант, но я всё ещё считаю, что это похищение может оказаться обычным побегом из дома. Ха. Судя по реакции, Хачикудзи ещё не до конца поняла ситуацию. Похоже, мне придётся приложить все усилия, чтобы попросить бога о помощи. В этом плане она не очень-то наблюдательна. Ты поэтому тогда произнес «Ещё не время, мой господин. Если имеет место быть добровольный уход из собственного жилища, вовлечение полиции может привести к тому, что её желание вернуться станет близким к нулю». Напротив же, оставившая за плечами множество стран вампирша-путешественница сразу поняла то, что я имел в виду. «Ага. Я продолжил. Судя по тому, что мы узнали из этого сломанного телефона...» Похоже, что родители не выполняют свои обязанности должным образом, а сам дом далёк от образа идеального места жительства для пятиклассницы. А даже если это и не так, мысли о побеге из дома приходят в голову каждому в тот или иной момент. Если так, то родители бы вполне могли не заметить, как она ушла из дома. Возможно, она избежала как раз от того, что родители не обращали на неё своего внимания, так что это умозаключение имеет право на жизнь. Однако, Лолилоги-сан, прекрати пытаться закрепить за мной Лолилоги-сан в качестве прозвища. Это твое наказание за то, что ты нарушил наш традиционный диалог. Отныне-то имя закреплено в моей системе. И всё потому, что ты не отыграл до конца свою роль, Лоли Логисан. Чёрт. Ладно, если ты настаиваешь. Я не Лоли, Лоли Ки. Я не бог-обманщик Локи. Меня зовут Арараги. Но разве не круто? Бог-обманщик Локи. В каком-то смысле это возвращение на божественный уровень юмора. Божественно обманный уровень. Непереводимая игра слов. В оригинале мое и произнесла Камимашта что созвучно с фразой «прикусить язык», но заменило иероглиф «кусать на бог». Таким вот образом, после изумленной реакции Хачикудзи, наш традиционный диалог был завершён. Она точно придерживалась всех правил? «А что насчёт переднего зуба?» «Зуба Бенни Кудзя Кутян». «Нельзя сказать, что это была какая-то уловка», продолжила Хачикудзи. «Хм, это был контраргумент Хигаса Тян, которого было достаточно, чтобы меня убедить. Вместо того, чтобы прислать к примеру сердце, «Можно инсценировать похищение, прислав зуб». «Инсценировать? Что? Ты хочешь сказать, что она вырвала собственный зуб и бросила его в почтовый ящик? Пятиклассница? Ты правда считаешь, что пятиклассница на такое способна? Не все люди любят причинять себе вред, как ты, Рарагисан», — ответила Хачикудзи. «Ну, со мной и правда всякое бывало, но не по моей воле, и удовольствия от этого не получал. Да, признаю, у меня есть определенные склоны к самобичеванию». Но теперь, став студентом университета, я стараюсь избегать подобных ситуаций настолько, насколько это возможно. Я не хочу повторения третьего триместра. А, да, я кое-что ещё знаю о пятиклассниках. Это же тот самый возраст, когда приходит время сменяться. Сменяться? Кому сменяться? Зубам.